Глава двадцать 28. Корабль контрабандистов. По узкой тропинке, ведущей к большой проселочной дороге, шли несколько дней спустя после вышеописанного восстания в герцогстве, Медина, старик и прекрасная девушка, державшая на руках маленького мальчика, головка которого покоилась на ее плече. "Бедная Долорес", проговорил старик, опиравшийся на толстую палку, тебе тяжело? Позволь мне помочь, я понесу ребенка». О нет, милый отец, я почти не чувствую, что он у меня на руках. Будем благодарить всех святых за то, что мы остались целыми и невредимыми. Я не успокоюсь и не начну благодарить небо, пока мы не перейдем через границу Испании. Предчувствие подсказывает мне, что Эндема нас преследует.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 Я чувствую, что дни мои сочтены, но не хотел бы умереть до тех пор, пока не найду для тебя и мальчика пристанище. Ведь во Франции есть такие же добрые люди, как и у нас отец, только злой рок свел нас с этим управляющим. Без него мы нашли бы в Медине покой и счастье. Будем надеяться, что в чужом краю наша жизнь потечет мирно. Мое сердце спокойно, Я навсегда покидаю эту страну, в которой живет мой Олимпио. Долорес, я знаю, что ты все еще любишь того вероломного человека и не забудешь его до тех пор, пока не перестанет биться твое сердце. Ты прав, отец. Я буду вечно любить Олимпио, но не ропщу больше на судьбу, которая разлучила меня с ним. Образ его ни на минуту не покидает меня, и я чувствую, что мы с ним больше никогда не увидимся. На то воля Божья, дочь моя. Но знаешь, же, если вы и встретитесь, то я не надеюсь, что встреча с ним принесет тебе счастье. Время, могущественный целитель, изменяет человеческое сердце, и Олимпио тоже может очень измениться и стать другим, но вряд ли я доживу до того времени. Не думая о смерти, дорогой отец. О, если бы ты только знал, какие страдания причиняют мне твои слова. постепенно приучай себя к этой разлуке, которая неизбежна, долорес. Ты хорошая дочь. Только в заточении я полностью оценил тебя, только там понял твою душу, мое дорогое дитя. Я должен сознаться, что был часто несправедлив и строг к тебе. Это следствие моей суровой солдатской жизни. Не сердись на меня, долорес. Ведь я в душе глубоко тебя ценил и был всегда твоим любящим и верным отцом. Твои слова, отец, глубоко запали в мою душу, сказала девушка, схватив его за руку и покрывая ее поцелуями. Ты очень изменился. Действительно, раньше он никогда не говорил с ней о таких вещах, но теперь не проходило ни одного дня, даже ни одного часа, чтобы отец не заговаривал с дочерью о вечной разлуке. Долорес не хотела верить в то, что смерть может разлучить ее с отцом, ее последней опорой. Она любила его так горячо и нежно, что сердце бедняжки обмирало, когда он говорил ей о своих последних минутах, угасающей жизни. Ты добрая и честная натура, Долорес,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 Но теперь, мое дорогое дитя, искушения часто велики и сильны для нашей слишком слабой воли. Многие люди, и даже большинство из них, поддаются им, делаются рабами своих страстей и идут верным шагом к пропасти. Я не могу привести тебе примеры таких искушений, даже не могу, если бы и хотел это сделать, как отец, лежавший на смертном одре, перечислить их невозможно. У каждого человека они разные и всегда всегда задевают слабые струны его натуры сохрани свое чистое сердце моя дорогая далорес вспоминай в минуты тяжких испытаний и злых искушений слова твоего старого отца вспоминай его советы сказанные сегодня будь сильный молись чтобы ты не впала в тяжкий грех и не пошла ложной жизненной дорогой Тогда тебе, как и твоему отцу, никогда не придется испытать горькое раскаяние. Ты будешь с чистой совестью взирать на небо, а когда минуют тебя искушения, ты поблагодаришь отца. Отец твои слова всю жизнь будут сопровождать меня. Твои слова и моя любовь к Олимпио, — ответила девушка и замолчала, как бы задумавшись над сказанным, и зашагала рядом с отцом по дороге. Так шли отец и дочь дальше, и уже река Дюэр осталась далеко позади. Они спешили в Бургос, хотели узнать, можно ли при нынешних позициях неприятельских войск переправиться проселочной дорогой во Францию или лучше, пробравшись в один из портовых городов, отправиться оттуда в путешествие морем. В полдень, когда жара стала невыносимой, они достигли гостиницы, находившейся на проселочной дороге, и остановились там передохнуть, так как идти дальше не было никаких сил. Долорес принесла отцу свежие фрукты, напоила ребёнка, раскланиваясь с хозяйкой, узнала, что ночью здесь останавливался какой-то богатый дон и расспрашивал, не приходили ли сюда старик и молодая девушка. Я думаю, что этот богатый дон подразумевал вас. Но вы опоздали. Он, наверное, сейчас уже далеко отсюда. Слава Пресвятой Деве, сказала Долорес. Знаете, синьорита, богатый дон очень интересовался вами. Мне кажется, вы играете своим счастьем. Скажите, у проезжила была рыжая борода, спросила Долорес. Да, Кстати, он очень спешил. Да защитят нас святые и впредь от него. Он нас преследует. Хм, удивилась хозяйка, искоса поглядывая на ребенка, которого Долорес сдержала на руках. Он, вероятно, имеет на то причины. Вы, девушки, нынче очень ветреные. Богатый Дон, кажется, очень любит вас. Но он для вас слишком уродлив, и вы, вероятно, предпочитаете ему какого-нибудь смазливого молокососа, который скоро бросит вас. Подумайте о своей судьбе, синьорита. Вы не всегда будете такой молодой и красивой, как сегодня, и вас не пощадит время. На лице появятся морщины и складки, а годы надо вам заметить быстро проходят. Далорес не нашла нужным рассказать говорливой и любопытной хозяйке все, что случилось с нею и отцом. Она ничего не сказала об этом и отцу, не желая его тревожить. Старик, утомленный странствием, заснул в жесминовой беседке. Далорес долго смотрела на его почтенное старческое лицо. Щеки и глаза его совсем впали, так что картина был похожа на мертвеца. Но Долорес не хотела думать, что смерть скоро похитит у нее отца. Она заботливой рукой отгоняла от его лица мух и вскоре сама заснула. Бедная девушка нашла во сне то блаженство, которого ей не суждено было испытать в жизни. Она увидела себя рядом с возлюбленным и снова с невыразимым блаженством внимала его словам и клятвам в вечной любви. И ты Не предпочтешь мне ту богатую и гордую Донну, спросила она у него шёпотом молодую графиню, которая с таким презрением бросила мне розу. Я твой навеки. Мы скоро увидимся, далаорс ответил Олимпио. — Будь мужественный. Я скоро вернусь к тебе. Почему же ты не хочешь сейчас остаться со мной? спросила она, но образ возлюбленного исчез. Далора проснулась. Она находилась возле отца в жасминовой беседке. Солнце уже заходило, и наступило время продолжать путь. Отец и дочь оставили гостиницу, чтобы воспользоваться вечером и ночью для бегства. Далорас надеялась, что Эндема будет их искать на других дорогах, так как не получила от хозяйки гостиницы никаких сведений. Наконец, картина и его дочь достигли города Бургоса, где и остановились на отдых. Они узнали, что дорога через Пиренеи очень опасная, так как они наверняка попались бы в руки разбойничьих шаек, бродящих ночью по дорогам и скрывающихся днем в чаще чащобесах. Поэтому беглецы решились пройти гористой местностью к северу и из портового города Сантандера отправиться морем во Францию. Искусственная дорога, проложенная в громадных скалах, соединяла порт с внутренней частью Испании. Сантандер, громадная крепость, расположенная на берегу моря, на возвышении и окруженная, как и вся Испания, черными суровыми скалами. Гавань эта постоянно бывает усеяна множеством кораблей. Шум и гам не умолкают здесь с утра до ночи. На узких мрачных улицах находилось много лавок и таверн. Откуда раздавались пения и крики матросов и женщин. Наступал уже вечер, когда старый Картина и Долорес пробирались по прибрежной улице Сантандера, шум оглушал их. ребенок на руках девушки заплакал. Старик был сильно утомлен после такого дальнего путешествия. Долорес попросила отца завернуть в одну из таверн, где они могли бы отдохнуть и подкрепить силы. Старик наконец сдался на ее просьбу, и они вошли в близлежащую. в большой комнате, наполненной дымом, за длинными деревянными столами с кружками вина сидели полупьяные матросы и женщины. Долорес почувствовала невольное отвращение, услышав дерзкие остроты, посыпавшиеся в ее адрес, когда она с отцом и ребенком на руках проходила мимо столов, чтобы занять в углу единственно свободные места. Комната была наполнена таким густым дымом, что едва можно было различить человека в двух шагах от себя. Хозяин таверны по просьбе картина принес им закуску и вино и протянул руку для получения денег. За столами сидели большей частью люди, не внушавшие к себе доверия, в то время как старик утолял голод, да Лорас робко рассматривала лица посетителей. Звонкий смех полупьяных женщин, сидевших на скамейках или лежавших в объятиях матросов, шепот подозрительных людей и таинственное перемигивание монахов возбудили в Далорес невыразимый страх. Матросы, сидевшие за одним из столов, запели удалую песню, причем чокались так дружно, что стаканы разбивались в дребезги. Приняв это верно, быстро подошел к их столу, и тут завязалась между ними драка, которая разрасталась с каждой минутой, шум стал невыносимым. Привыкшие к таким схваткам матросы, образовав две группы, с яростью накинулись друг на друга. Бутылки и стулья полетели в головы, ножи заблестели при свете ламп, раздались выстрелы из револьверов, кровь полилась из ран. Стоны перемешались с дикими криками рассверпевших пьяных гостей. Долорес с плачущим ребенком на руках в ужасе забилась в самый угол. Хозяин таверны, еще желавший водворить спокойствие, был тяжело ранен. Его жена и плачущие дети должны были вынести пострадавшего на руках из комнаты. Монахи, пробравшись вдоль стены, с беспокойством приближались к выходу. Подозрительные личности побыстрее смешались с толпой, чтобы во время всеобщего смятения прощупать карманы матросов. Долорес только что намеревалась спросить отца покинуть таверну, как в дверях показались два человека, пришедшие, очевидно, чтобы переговорить о важном деле. Первый из них, судя по одежде, был старый капитан, на другом был надет широкий плащ, шляпа из-под полей которой едва виднелось лицо. Почти сплошь обросший рыжеватой бородой Далорс, бледная и дрожащая от страха, указала отцу на эндема, и это был действительно он, управляющий владением Медина. Густой дым, заполнивший комнату, благоприятствовал старому картина и его дочери. Он скрывал их от глаз вошедших, все внимание которых, впрочем, было обращено на спор и крик матросов. Далорес была в отчаянии, ибо они находились в страшной опасности. Капитан повел Эндема к освободившемуся столу на другом конце таверны. Старый картина и его дочь с ужасом убедились, что теперь полностью лишены возможности выйти из таверны, так как Эндема сидел недалеко от двери и мог увидеть выходивших. Да и кроме того, они не могли остаться незамеченными им. потому что шум и крики матросов стали незаметно затихать, и Эндема после этого, наверное, обратил бы свое внимание на присутствующих. Эндема, наполнив стаканы только что принесенным ему вином, в увлекательной беседе с капитаном незаметно вручил ему толстую пачку денег. Долорес все время с ужасом наблюдала за ними со стороны. Старый картина собрался с духом, Мы должны выйти из таверны, шепнул он дочери. Мы не можем больше здесь оставаться, так как он в любом случае нас заметит. Если бы только нам удалось выйти на темный берег, где можно будет укрыться от его глаз. Он последует за нами, отец, мы погибли. Будь мужественной, Долорес, Пресвятая Дева охраняет нас. Мы должны отсюда уйти. Поспешим на какой-нибудь корабль, который отплывает сегодня ночью. Я боюсь этого злодея как опасного преступника, сказала Долорес. Пока он опомнится, мы уже будем далеко от него. Тут на берегу множество разных закоулков, где мы сможем спрятаться, или, может быть, нас возьмет с собой какой-нибудь отплывающий корабль. О, в море я вздохну свободнее и горячо буду благодарить небо за спасение. Следуй за мной. Мы должны пробраться до двери вдоль стены, может быть, он нас не заметит. Крик матросов благоприятствует нам. На улице совершенно стемнело. Старый картина поднялся с места, не спуская глаз со стола, за которым сидел Эндема. Долорес собралась с духом. Сердце ее билось очень сильно, когда она проходила следом за отцом мимо столов. Эндемо увлеченно беседовал с капитаном. Картина быстро подошел к дверь. Долорес следовала за ним по пятам, искоса поглядывая на Эндема. Но в ту минуту, когда они уже выходили на темную прибрежную улицу, Эндема, взглянув на дверь, быстро вскочил со своего места. Капитан с удивлением посмотрел на него. Ждите меня тут, проговорил Эндемо. Я только посмотрю Он бросился к двери, в которую за минуту до того вышли картина и Долорес. Отец и дочь, одержимые смертельным страхом, мгновенно скрылись от жестокого преследователя. Эндема, быстро проходя мимо домов, оглядывался по сторонам. Он твердо решил на этот раз не выпускать из рук своих жертв и отрезать им путь к узким мрачным закоулкам, где они могли бы спрятаться от него. Вдруг Долорес схватила руку отца и показала на шхуну, которая приготовилась к отплытию. Хотя вид матросов на ней не внушал доверия, однако Долорес, не задумываясь, повела за собой отца к шхуне. Матросы с удивлением посмотрели на странную пару, взошедшую на палубу в ту самую минуту, когда они уже отвязывали веревки. Капитан обратил внимание на пассажиров только тогда, когда шхуна отплыла от берега на довольно значительное расстояние. Что это такое, закричал он. Чёрт возьми, что вам нужно? Сжальтесь, сеньор, — ответила Долорес в отчаянии, протягивая руки. Возьмите нас с собой. Мы отдадим вам всё, что имеем. Нельзя, синьор это невозможно, закричал высокий, широкоплечий капитан. Мой паяро не пассажирский корабль. Везите нас куда хотите, проговорил старик. Мы погибнем, если вы прикажете нас высадить.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 Я говорю вам, что нельзя. Я не могу взять с собой пассажиров. О, Пресвятая Матерь Божья, мы погибли! — воскликнула Долорес, закрывая дрожащими руками свое бледное лицо. Шхуна между тем все дальше удалялась от берега. Матросы не обращая внимания на эту сцену, усердно работали, чтобы поскорее покинуть порт и выйти в открытое море. Непроницаемый мрак окружал их. Они выполняли свою работу так таинственно, будто боялись обратить на себя чье либо внимание. Капитан на минуту задумался, лицо у него было сурово. "Я велю вас связать и бросить в трюм за вашу неслыханную дерзость", закричал он, топнув ногой. "Высадить вас на берег я сейчас не могу, так как опоздаю из-за этого на целый час. Бросайте нас в трюм, поместите нас в какой-нибудь угол вашего корабля". попросила Долорес со слезами на глазах только ради бога не высаживайте. — Вы так напуганы и поэтому я не могу отказать вам в помощи Я согласен взять вас с собой Давайте ваши деньги я разделю их между матросами Я высажу вас во Франции Благодарю вас сеньор, — воскликнула Долорес Вы спасли жизнь моему бедному отцу Молчите и не удивляйтесь тому, что вы увидите в эту ночь. Так как вы сами преследуемые беглецы, то мне нечего вас опасаться. Далорос вздрогнула при этих словах, ужасные подозрения мелькнули в ее голове. Делайте все, что вам будет угодно, и не обращайте на нас внимания, сеньор. Мы всю жизнь будем вас благодарить за то, что вы оказали нам помощь в нужную минуту. проговорил картина. Один из матросов повесил на переднюю мачту фонарь, между тем как другие с помощью длинных шестов ускоряли ход шхуны. Берег мало-помалу скрывался с глаз спасенных, которые горячо благодарили небо за избавление от опасности. В ту минуту, как паяро приближался к узкой части гавани, где кончались укрепления Сантандера, От кроульного дома отчалила весельная лодка, на которой при свете вывешенного фонаря можно было ясно различить нескольких офицеров. Долорес в ужасе схватила руку отца. Ей казалось, что Эндема, подкупив портовую стражу, велела арестовать шхуну, готовившуюся выйти в море. Она только хотела попросить капитана не выдавать их никому, но было уже поздно, лодка уже приблизилась. Картина в отчаянии заламывал себе руки. Стой, раздался голос с лодки. Вы, вероятно, забыли, что должны подвергнуться осмотру. Ваши бумаги. Избавьте себя от труда, сеньоры, — ответил капитан. На пояро не отклады, и поэтому ревизия не нужна. Нет отклады. Странно, послышалось в ответ. Куда вы идете? — В бойону, чтобы захватить с собой новый груз шелка. Готово. сказал офицер. Послышались удары весел, и лодка поплыла назад по направлению к караульной будке. Беглецы свободно вздохнули. Последняя опасность была преодолена, так как паяром, оставляя за собой укрепление, быстро двинулся по направлению к молам, освещенным красным светом маяков. Еще час, и они, потеряв из виду берег, качались на волнах необозримой поверхности воды. Старый картина сидел угрюмый и безмолвный. Он смотрел в ту сторону, где лежала его родина, которую он должен был покинуть, чтобы создать себе и своей дочери новый очаг в чужой, совершенно незнакомой ему стране. С пустыми руками, без всякого имущества отправлялся он, беспомощный и слабый старик, в неизвестный ему край, где должен был привыкнуть к новым людям, новому языку, новым обычаям. Картина чувствовала, что смерть скоро избавит его от всех забот, но мысль, что же станет тогда с Долорос, не давала ему покоя. Долорос подошла к нему, ласково положила руки на плечи и заглянула в глаза. Она прочла там все, что происходило в сердце старика, и как бы желая утешить и ободрить его своей любовью и благодарностью, поцеловала его исхудалую руку. Не грусти, сказала она своим мягким голосом и не опасайся за наше будущее время заботы и опасностей осталось за нами будем надеяться на небо я могу работать отец и на новой родине понадобятся и вознаградятся прилежные руки будь мужественным покажи что ты любишь свою дочь тогда мне все, все будет легко старик посмотрел дочери в лицо сиявшей новой надежды И на его губах появилась радостная улыбка. Это было последнее прощание, проговорил он. Не удивляйся, дочь моя, что я с такой грустью смотрел на берег, который мы покидаем навсегда. Я, как и ты, привыкну в чужой стране, но только переход будет мне старику нелегким». «Прочь воспоминания. Ты права, Долорес, моя милая дочь, мы должны благодарить Бога и надеяться на него. До этого времени на корабле не произошло ничего, что могло бы поразить беглецов. Но вдруг, когда уже берег и молы исчезли вдали, паяро как будто принял свой настоящий вид и сбросил с себя маску. Большой фонарь, горевший на верхней мачте, был спущен и потушен. Глубокий мрак воцарился на палубе, и судно, как черный призрак, мчалось по волнам темного моря. Раздался приказ капитана изменить ход корабля и поэтому натянуть паруса Паяро, описав полукруг, снова поплыл обратно по направлению к Испании. На палубе делались приготовления для обороны. Картина увидел, что они находились на корабле контрабандистов. Паяро вышел из порта Сантандер без клади. и снова возвращался к уединенному месту на берегу, чтобы загрузиться всевозможными товарами, которые там постоянно держались наготове. Торговля эта была очень выгодной, ибо не платя таможенных пошлин, контрабандисты, выгрузив во Франции привезённый из Испании товар, снова загружались купленными здесь шелками и шерстяными тканями, с которыми возвращались назад. Пояро время от времени выгружал менее ценные товары в порту Сантендер. Таким образом он надеялся отвлечь от себя подозрения таможенных чиновников, и это ему до сих пор удавалось. Он уже больше ста раз совершал такие выгодные путешествия из Испании во Францию и обратно и никогда еще не был задержан. Но несмотря на это, Паяро никогда не забывал применять все меры предосторожности, чтобы обмануть чиновников и ускользнуть от таможенных судов, стоявших в порту. Теперь старику картина и его дочери стали ясны слова, с которыми владелец корабля обратился к ним, решившись наконец взять их с собой. Он не боялся этих пассажиров, так как они были беглецами, поэтому капитан был таким смелым и самоуверенным, высмеивал здешние власти и предпринимаемые ими меры. Когда парус мчался обратно к берегу, который был погружен во мрак и почти слился с водой, вдруг вдали блеснул яркий огонек, вероятно, зажженный сообщниками капитана. И корабль направился прямо в том направлении. Отвести незнакомцев в каюту, послышался голос капитана. Христобол запри их. Они нам будут мешать на палубе. Между тем, как Паяро приближался к скалистому берегу, темные очертания которого уже ясно обрисовались и на котором при свете огонька были видны несколько человек. Один из матросов подошел к Картина и Долорес. Следуйте за мной, сказал он низким грубым голосом и направился к каюте, в которую вела узенькая лестница. Остальные же матросы спустили в море, не в этих местах, большую спасательную лодку. Старик и девушка последовали за матросом, не проронив ни одного слова, в маленькую темную каюту и услышали, что дверь за ними закрыли на замок. паяры начали нагружать разными ящиками и тюками, заранее принесенными контрабандистами на берег и положенными рядом с шестом, на котором висел большой фонарь. Лодка стояла наготове. Картина и Далорас слышали, как перетаскивали ящики, тюки и бочки и спускали их в трюм возле кают. Работа, казалось, быстро подвигалась к концу, как вдруг на палубе засуетились И забегали взад и вперед. "Корабль виднеется", закричал матрос, сидевший на мачте в качестве караульного. Теперь нужно было во что бы то ни стало скрыть всякий след корабля. Фонарь, висевший на шесте, быстро потушили, и даже лампы на паярах вдруг исчезли. Лодки поплыли к берегу, и корабль контрабандистов приготовился к бегству. На чужом корабле тоже потушили фонарь. сообщил матрос, сидевший на мачте. Это кажется пароход. Я слышу, как вертятся колеса. — У таможенных катеров нет машин. Пароход этот, стало быть, охотится не на нас. Он нам не помешает, закричал капитан, посмотрев в ту сторону, в которую ему показал матрос. Но в ту минуту, как он услышал шум колес, он также увидел очертания парохода, мчавшегося прямо К паяру. Черт возьми, пробормотал он. Что это может значить? Нао! Послышался голос с прохода, который стал быстро приближаться. Сдавайтесь! Вы нагружаете корабль контрабандой. Капитан вскочил на свое место и приказал натянуть паруса. Отвечайте, или паяру будет пробит насквозь. О, напугали. Мы расплатимся с вами. Ответил капитан корабля контрабандистов, который, оставив лодку, готовился ускользнуть от парохода под прикрытием темной ночи. "Сдавайтесь, вы окружены таможенными катерами". И как бы в подтверждение этих слов, вокруг паяра в четырех местах засветились красные огоньки. Капитан заскрежетал зубами, увидев вдруг себя в ловушке. О бегстве и обороне нечего было и думать, так как против трех катеров и парохода один корабль ничего не может сделать. У вас на борту находятся два беглеца, старик и синьорита. Снова послышался голос с парохода. Выдайте их. Это частично облегчит вам наказание. Черт возьми, ведь я предчувствовал, что навлеку на свою голову беду из этих проклятых беглецов, закричал капитан. Прочих отсюда, гоните их на проход. Это они виноваты в этом несчастном происшествии. Пароход подплыл к паяр и перекинул на его борт трап. Один из матросов спустился в каюту, где сидели Картина и Долорес, бледные от страха, так как они уже частично слышали разговор, происходивший наверху. "Идите на палубу", закричал взбешенный матрос. Из-за вас мы все подвергаемся опасности. Пароход требует вашей выдачи. Я вас убью, если вы не поторопитесь. Старый негодяй притворяется, что не может встать с места. Я заставлю тебя бежать, проклятый мошенник. Между тем, как Долорес, ведя под руку отца, поднималась по узкой лестнице, грубый матрос схватил старого Картина. И с такой силой толкнул его, что тот ударился головой о железную притолоку, находившуюся над входом в каюту, и повалился без чувств. Долорес громко вскрикнула и вне себя от бешенства, при виде своего несчастного отца, бросилась на матроса, но в ту же минуту она почувствовала, что ее схватил на руки какой-то человек и быстро, не дав ей времени опомниться, вместе с ребенком понес на пароход. Бедного старика, голова которого упала на грудь, отнес на пароход тот самый матрос, который так бесчеловечно с ним поступил. Три таможенных катера подплыли к паяру, капитан изрыгал одно ругательство за другим, но о сопротивлении при таком численном превосходстве нечего было и думать. Когда старика перенесли на палубу и Долорес упала возле него, матросы убрали трап. Бедная девушка еще не знала, в чьих руках она находилась и кому принадлежал пароход, который преследовал пояру только для того, чтобы забрать ее с отцом. Она со слезами на глазах стояла на коленях возле отца, из головы которого текла кровь. Он от ушиба получил рану и лишился чувств. Его лицо было бледным, как у мертвеца. Он умирает. Помогите, спасите моего отца, кричала в отчаянии девушка, заламывая себе руки и покрывая безжизненное тело старика поцелуями. "Сжальтесь, спасите моего отца". К ней подошли два человека. "Посмотрите, доктор, что со стариком", раздался голос, заставивший Далорас вздрогнуть. Девушка боялась поднять глаза. Голос напомнил ей Эндемо, и она решила убедиться в этом. Долорес посмотрела на стоявшего перед ней человека, и громкий крик отчаяния вырвался из ее груди. Она увидела перед собой Эндемо на отвратительном лице, которого играла торжествующая улыбка. Это было слишком для израненной души бедной девушки. и, спустив глубокий вздох, Она потеряла сознание и упала на палубу. Доктор подошел к старому капитану и поднял его голову, чтобы осмотреть рану. Его жизнь в опасности, сказал доктор. У него поврежден мозг. Пульс бьется все реже и реже. Через несколько часов у нас будет на борту покойник. Пароход отчалил от Пояра чтобы продолжать свой путь старого умирающего картина отнесли в каюту эндемон нагнулся к далорс и взяв у нее из рук плачущего ребенка, постарался ее приподнять теперь ты моя прошептал он моя прекрасная далорс теперь ты не ускользнешь больше из моих рук пароход Эндема направился в англию только таможенные катера завладели кораблем контрабандистов.